Радиокультура представляет Проект «Лекция» Лекцию «Карта Родины» читает журналист и писатель Пётр Вайль Дальний Восток всегда воспринимался экзотикой в сознании российского человека. Удивительным образом за последние годы, несмотря на развитие транспорта и коммуникаций, Дальний Восток сделался еще дальше. На проспекте Утопии. Поезд Хабаровск-Комсомольск называется «Юность». В вагоне включается радиоточка, и начинается путешествие по времени. Ты уехала в дальние степи, ты не верь, подруга моя. Лэп-500 — непростая линия, в упругом дорожном ритме, с огоньком, задоринкой и чуточкой грустинки. Даже оседуя в нашем доме поселился замечательный сосед, точно попадает в т о н Эликсир молодости. Физики и лирики. Галка Галкина, Гагаринская улыбка. Штангист в Ласов с Томиком Вознесенского. Нынешнее поколение советских людей будет жить. Так приблизительно живет изрядная часть нынешнего поколения. Или хочет, по крайней мере, ж и т е л и еще, точнее, д у м а ю т что хочет. Люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Это Пушкин. его сентенция объясняет многое. Состав Хабаровск-Комсомольск растягивается на десятки тысяч километров, вмещая десятки миллионов избирателей и сочувствующих. Пункт назначения – город с о л н ц а К тому, что встретишь нечто необычайное, готовишься еще в вагоне, читая название с т а н ц и й Неподалеку от Хабаровска еще попадется Волочаевск из песни «По долинам и по взгориям», но дальше начинается и н о п л а н е т н а я э л ь б а н «Баонь», «Сельгон», «Санболи». Вот форель. Да нет, не та совпадение. Как и другое, еще более дивное, французское имя Амура, на берегу которого мысль о любви не возникает. В 32-м к этому берегу пристали пароходы ы к а у м б и «Коминтерн», о чем свидетельствует местный «Плимут-рок» — двадцатитонная глыба кварцевого диорита. Высадились те, кого вписали в анналы комсомольцами, хотя среди первостроителей комсомольцев-добровольцев было процентов сорок. Еще столько же заключенных, остальные вольнонаемные. Но кто считает, важно, что они построили. В Комсомольске прямые по решине магистрали, кажутся одинаковые вдоль и поперек, проложенные по направлению ветров. Когда от вокзала сворачиваешь на проспект первостроителей, изначально н а з ы в а л с я Красным, и это было п р а в и л ь н о е стильнее, сразу попадаешь в аэродинамическую трубу, дует, завывает и несет к о м у р у которая здесь шириной в море.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 заслуженному опора военно-морского флота заводу имени Ленинского комсомола ведет аллея с портретами героев труда. Ко второй половине 9 0 х осталось то, что можно с натяжкой считать просто аллеей. Деревца стоят, но выумыли и унесли даже алюминиевые рамы. Герои безвестны. Население города уменьшилось чуть не на 100 тысяч. По мемориалу павших в е л и к о й Отечественной п р о х о д я т стадо коров. Заколочены двери с двухметровой бетонной вывеской на века. «Бани». Давно закрыт первый кинотеатр «Комсомолец», напоминающий московскую гостиницу «Пекин». Полуобрушены роскошные ворота парка культуры «Судостроительный», е уступающие столичному ЦПКО. г По замыслу комсомолец ь должен был стать лучше Москвы, неотягощенный грузом прошлого, о с и н е н н ы й духом правильного созидания. Он в известной степени и стал таким. И если бы не умонепостигаемая дальность, сюда надлежало бы возить экскурсии. В Урбину Во дворце герцога Монтефельтра собран целый набор эскизов и картин на тему идеального города. Проект увлекал таких художников, как Пьера де л Франческо и Лючанова Урана. Их холодные полотна со с т р о е н н ы м и неживыми улицами и площадями рассматриваешь с волнением непонятному н о з е м ц у Такова разница между кошмаром и кошмарным сном. Впрочем, Ренессансная Италия знала попытку воплощения идеала. Папа Пий II решил перестроить свой родной город, поручив это архитектору Расселину. Дальше в центр не пошло, но на двухтысячную пиенцу и сейчас стоит взглянуть. Тем более на Комсомольск, который в лучшие годы приближался к полумиллиону, размах, не снившийся папам и королям, замах, о котором могли только грезить утописты. Комсомольск не весь по-сталински желтый и желто-красный с архитектурными излишествами. лучшие и самые долговечные дома в сороковые пятидесятые построили японские военнопленные, которых здесь было тысяч пятнадцать. Сохранились деревянные здания тридцатых, дикого для дерева цвета морской волны. Есть неоконструктивизм семидесятых, б о ч н а я скука восьмидесятых, есть бетонные коробки шестидесятых. С тех времен, когда Комсомольск обдало волной любви, как и прочие символы до сталинской эпохи. На стене одного из зданий по барачному приземистого дома молодежи надпись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 И надоевшая официозная п о х в а л б а «Хабаровский край равен 25 б е л ь г и я Правда. Гигантский кусок земли отрывается и дрейфует. Это не полуостров Крым. Тут нет тоненького и оттого тревожно заметного перекопа. Отрыв неявен, но дрейф идет. В полуслепом странстве вся страна. Но на суперокраине н е в н я т с я ориентиров носит привкус особой драмы. География для России была важнее, чем для иных государств. и остаётся серьёзным социально-политическим, даже эстетическим доводом. Лекция. Конспект. В Комсомольске прямые по р е ш е н е магистрали, кажутся одинаковые вдоль и поперёк, проложенные по направлению ветров. Когда от вокзала сворачиваешь на проспект первостроителей, изначально он назывался «Красным», и это было п р а в и л ь н о е стильнее, сразу попадаешь в аэродинамическую трубу, дует, завывает и несёт камуру, которая здесь шириной в море.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 По главной улице Хабаровска прогуливаются две ослепительные девицы. Вязаные пальто ярко-левого и ярко-оранжевого цвета. Черные широкоповые шляпы. На таких обернулись бы и на Пятое веню. к р а ш е н ы е блондинки Виктория и Юлия хотят уехать. Пока в Санкт-Петербург, а там видно будет. Причина? Город-то ничего, но люди дикие. Вот пройдите с нами квартал, увидите, как нас смотрят и что нам говорят. Дикие люди. Явно игра в слабака.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 У здания Крайкома, ныне, как о в и т с Белый дом, словно спотыкается, и за площадью становится Муравьева-Амурского. Они оба страшно бы удивились, и Маркс, и Муравьев. По этой магистрали блондинки в черных шляпах и несут свои л е в о в ы е кресты к неведомым просторам. Новый знакомый бизнесмен Саня, покровитель хабаровской богемы, собирающийся у Бутерки, бутербродной на углу Муравьева-Амурского и Комсомольской, рассказывает... Я с художниками месяц пообщался, у меня крыша поехала. Приходишь, тебя такой отводит в сторону и шепчет, что ему сегодня сообщил Марс, м Венера, Юпитер. Потом говорит, давай ему холст покажу. Я спрашиваю, а вот это что у тебя-то значит? А это, говорит, мысли, которые мне из космоса внушили, а моя тут только кисть. Саня переключился на поэтов, с которыми познакомил меня. симпатичные ребята задавали вопросы о Бродском, д а в а т о в е Соколове, высказывали со служеницами. Потом я прочел их стихи, около сотни текстов, полутора десятка авторов. Такие стихотворения могли быть написаны в Москве, Буэнос-Айресе, на Юпитере, сто лет назад, через сто лет. Ни кедра, ни тигра, ни амура, лишь тучи звездной пыли из полохи планетарных сияний. Есть привкус провинциальности в упоре на самобытность, Но вернейший признак провинциальной заброшенности – космизм. Такой космизм царел в умах тех, кто строил город Солнца-Комсомольск. Скромная проба в тосканской пиенце, плюшевый пуфик рядом с этой каменной громадой, реализованные мечты о правильном прекрасном. «Помню, читал про деревенского мальчика, который нашел учебник алгебры и сам вывел дифференциальное и интегральное исчисление. Причем он не подозревал, что на свете бывают иные, кроме русского языки, и поэтому у него фигурировали понятия «типетит» и «тахетит» — минимум и максимум. Провинциальный пафос левши, испортившего ценную заморскую игрушку, виден в дерзком жесте, которым можно восхищаться, пока дерзость проходит по разряду умозрительных упражнений, не вторгаясь в жизнь. Так вызывают совершенно разные чувства проза Платонова и Комсомольск. Может, единственный ее материальный аналог. Величайший русский писатель XX века и город, возведенный его не читателями, а скорее соавторами. Комсомольск – это чевенгур истории, в о з в р а щ е н н ы й к Котловану. Тягостное и мощное впечатление от Комсомольска, как и сам город, резко окрашено цветами времени. Тем более, что обратный путь опять в поезде юность Под з а д у ш е в е н н ы й ритм, неподвластный сменам лет и режимов Комсомольцы-добровольцы Надо верить, любить беззаветно Видеть солнце порой предосветный Только так можно счастье найти Мимо потусторонних имен Эльбан, Баонь, Сельгон, Санболи, Новолочаевск О государстве кочевников Все говорят, империя, империя Ото всех слышал про нее, а сам ни разу не видел как в е н и ч к о й Кремля. Странно, я родился и вырос на окраине великой державы. Окраине, цивилизованной настолько, что ей завидовал центр. Учился в столице, откуда родом был отец. Из глухого экзотического угла вышла моя мать. Я принадлежал одновременно к коренной нации державы и к ее противоречивому меньшинству. Кажется, достаточно точек зрения, чтобы построить график империи». Но понятие оставалось умозрительным для р я ж а н и н а закончившего Московский институт, сына русской из ушедших в Туркмению м о л о к а н и москвича-еврея. Не обнаружилось империи и за два года в составе наиболее имперского из сословий – армии. Какая-то национальная специфика присутствовала. Сержантами обычно были украинцы и литовцы. Но в Нью-Йорке овощами торгуют корейцы, газетами – индийцы, и обобщение рискованно. Нам говорили об опасностях Запада и Востока, где в у н е с у н бряцает оружием по определению замполита гитлеровские недобитки и желтозубые манчужоры. Однажды я заглянул вечером в ленинскую комнату, где перед нашим Ротным ползал по огромной карте Европы п о у к о в о й художник Саша Черсин. Ротный учился заочно и делал курсовую работу. Саша нарисовал красную стрелу через континент и, не поднимаясь, четверенек спросил «На б р ю с е л ь сколько, товарищ майор?» Ротный п р и о щ р и л с я махнув рукой, и сказал «Пиши, черсин, полторы мегатонны». Какая-то ненастоящая была у нас империя. Я пробовал искать настоящую в книжках, однако там попадалось. Но мы еще дойдем до ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя. Задорная н е л е п и т с я одаренных бестолковых юношей. Бывающая империя Иосифа Бродского, хаотичная, Яроваш перерос в бардак. распадающаяся, унылая, непохожая на Рим ы Британию. Такую не воспоет Вергилий, такая не вдохновит Киплинга. Лекция. Конспект. Вокзал у бронзовый Ерофей Павлович Хабаров, в з л о м л е н н ы от возмущения шапки. Акцент сместился от мужика-казака к графу-генералу. Время такое, неловко без графьев. Памятник основателю города из аристократов стоит высоко, как маяк над берегом.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 самой долгой советской истории войне есть повести, рассказы, фильмы. Есть документальный текст, высказывания участников. Такой жанр распространен на Западе – oral history, устная история. Почти не встречается в русской словесности. Но в лучшем виде представлен цинковыми мальчиками с в е т л а н а Алексеевич. В книге много страшного иногда невыносимо. Однако кошмары войны, всюду п и т а ю щ и й садизм, взрезанные животы, выколотые глаза, коллекции засушенных ушей – Не несут специфики На войне ужасен человек Вне национальной или государственной принадлежности Специфика в уникальном образе завоевателя Цитаты Рожок патронов за косметический набор Тушь, пудра, тени для любимой девушки В с т о л х исчезали ножи, миски, ложки, вилки В казармах не досчитывались кружек, табуреток, молотков Знакомые встречают Дубленку привез, магнитофон японский привез Ничего не привез. Разве это не было в Афганистане? Зеленки обыкновенной не было. Добывали трофейное, импортное. Эластичного бинта вообще не было. Тоже брал трофейный. У убитых наемников забирали куртки, кепки с длинными козырьками, китайские брюки, в которых паховина не натирается. Все брали. Трусы брали, так как с трусами был дефицит. В Чечне я видал таких имперцев с их трофеями. Транзистор, электробритва, флакон духов. Встречались ли в мировой истории подобные имперские завоеватели? Афганские и н д и й с к и е британцы Киплинга были безжалостны и суперменски хвастливы. Это похоже. Тогда я взял о д н у о Томми винтовку и снял его со второго выстрела. Боже мой! И что вы после этого ощущали? Жажду. Кроме того, мне захотелось курить. Но при этом они были исполнены гордого или кичливого, зависит от точки зрения сознания цивилизаторской миссии. о н несли азиатам дороги, мосты, керосиновые лампы и огненные повозки поезда. Немыслимо представить, что, сняв с убитого врага трусы, можно написать «Несите бремя белых, сумейте все стерпеть, сумейте даже гордость и стыд преодолеть, предайте твердость камня всем сказанным словам, отдайте им все то, что служило б с п о л ь з о вам». Тут наоборот. Отнеем у них все, что на пользу нам, а нам на пользу все, потому что у нас нет ничего». «Ничего, кроме империи, которую никак не обнаружить». Цитата. «Наши мальчики умирали за три рубля в месяц». Это бремя богатого человека. В Чечне платили больше. За полтора месяца крови, грязи и страха можно было заработать на кожаную куртку. Таких завоевателей не было. Высокую критомикенскую культуру смели с лица земли темные даряне. Изысканных греков убрали из истории грубые македонцы. и з о щ р е н ы й эллинизм пал под натиском сурового Рима. Великий Рим уничтожили дикие вестготы. Но варварские удары наносились по центрам, а п л о т а м А ведь не Альпы преодолели войска в декабре 79-го, а Гендукуш. Целью были не Апалач, а к а н д а г а р с к о е н а г о р ь е не процветающий сегодняшний Рим, а задворки Третьего мира. Тоже в декабре 94-го. Грозный был провинциальным городом и только. Куприн попрекал Кипринга а н г л и и которая давит мир во имя своей славы, богатства и могущества. Где хоть один из этих мотивов в имперской политике Москвы? Из сей славы – театральный проход генерала Громова по Термесскому мосту. В Чечне не было и того. Из могущества – политические провалы. Из богатства – второсортное барахло не из Лос-Анджелеса и Парижа, а из Джагабада и с а м а ш а к Все-таки не настоящая империя». н а с т о я щ а я да, но какая? Смущает постоянный фактор климата и погоды в советско-российских хозяйственных делах. Судьбоносное воздействие температуры, влажности и направления ветра. Если же учесть, что речь идет о стране, занимавшей шестую занимающей седьмую часть суши во всех природных поясах, то приходится перенести климатический фактор из физической географии в социальную психологию. Увлажнение почв. Засушливые весны, летние дожди, разливы рек, заморозки и оттепели – все это меняет поведение народов неполной оседлости, чуждых ц и в и л и з а ц и и близких самой природе, готовых отреагировать на внешние перемены перед в и ж е н и е м в пространстве, подобно ветру или речному потоку. «Физические законы, – пишет историк Фернан Бродель, – толкают кочевников, когда на запад, когда на восток, в зависимости от того, где встречают меньше сопротивления их взрывчатое существование». Завоевание пространств характерно для всей российской истории. Запас земель во все стороны, с кем хочет, тем ограничит, позволял положиться на экстенсивный принцип хозяйствования. Если своя земля не родит, можно найти другую. Наше время дало яркие примеры покорения целины сельскохозяйственной в конце 50-х, начале 60-х, Казахстан, и целины политической в конце 70-х, 80-х, Афганистан. Снова умом Россию не понять – если не ввести иррациональную поправку на психологию кочевника. Характеристики кочевых народов, данные Львом г у б е л е в ы м очень знакомы. Коллективная ответственность, жертвенный патриотизм, миссионерство, отстаивание самобытности, неприятие людей длинной воли, то есть инакомыслящих, минимум мотивов экономической выгоды, стремление к переустройству мира. В отношениях с соседями – отрицательная комплиментарность. Называется «Я тебя заставлю быть счастливым». Венгрию, Чехословакию, Афганистан, Чечню. Ключевский называл периоды российской истории привалами и стоянками. Писал о «птичьих перелетах из края в край», резюмируя «История России есть история страны, которая колонизуется». И еще. «Так переселение, колонизация страны была основным фактом нашей истории». с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты. В такой связи разработка любых ресурсов до полного истощения. Фетишизация неощутимой духовности, презрение к осязаемой материальности, романтизация бродяжничества, бесконечные дорожные песни, избушка на курьих ножках, зависимость от стихий, агрессивное противопоставление ценностей культуры достижением цивилизации, легкость, в м е ш а т е л ь с т в а в соседские дела, размытость всех и всяческих границ – государственных, правовых, моральных. з а е в а т е л ь к о ч е в н и к нападает в силу вековых инстинктов, каким бы убедительным н е казался ему конкретный повод. В этом смысле случай с Афганистаном лабораторно чистый, безнадежно бессмысленный. Кочевая психология восстает против оседлой основательности других, какого бы ни был их достаток, будь то с в и н а р ь к о о п е р а т о р чех холодным пивом, афганец в китайских штанах или чеченец в кирпичном доме. У кочевника нет того, что есть у оседлых народов не потому, что он хуже, а потому, что он другой. Он и не может стать оседлым, так как оседают на землю, а земли у него нет, она ничья. Так он к земле и относится, и земля к нему. Понятно, почему все говорят «империя», империя ото всех слышали про нее, а сами ни разу не видели. Ее и нельзя увидеть просто так. а только ощутить на своей шкуре. Она возникает внезапно из-за дальнего горизонта земли, незнаемой, как называли в летописях, степь, всадником на быстрой лохматой лошади. Разительный анахронизм на стыке тысячелетий. Империя кочевников. Вы слушали лекцию на радио «Культура». Лекцию «Карта Родины» читает журналист и писатель Петр Вайль.